Наврался я что-то. Слова у меня все износились, точно наобум ставлю. Но так, как я определил, так тому и быть. Потонув в переулке, она выйдет за Ивана. «Брат, постой!» С чрезвычайным беспокойством опять прервала Лёша. «Ведь тут все-таки одно дело ты мне до сих пор не разъяснил. Ведь ты жених!»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 Ивана она не взлюбила и не поздравила. В Москве же я много искать и переговорил. Я и всего себя расписал. Благородно, в точности, в искренности. Все выслушала. Было милое смущение, были нежные слова. Ну, слова-то были гордые. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться. Я дал обещание, и вот... — Что же? — И вот я тебя кликнул и перетащил сюда сегодня, сегодняшнего числа, запомни, с тем, чтобы послать тебя и опять-таки сегодня же Катерине Ивановне и... — Что? — Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда, — приказал, дескать, кланяться. — Да разве это возможно?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 Это же не нехуто ходить? Да разве это возможно? Да еще при такой невесте и на глазах у людей. Ведь честь у меня есть, небось. Только что я стал ходить грушеньки как тот чеже и перестал быть женихом и честным человеком, ведь я это понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что грушеньке этой был этим штаб с капитаном, отцовским поверенным вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтобы я унялся и кончил, испугать хотел. Я грушеньку и двинулся бить. Видал я ей прежде мельком. Она не поражает. Про старика купца знал, который теперь вдобавок и болен, расслаблен лежит. Но ей куш все-таки оставит знатный. Знал тоже, что деньги нажить любит, наживает, на злые проценты дает. Пройдоха, шельма, без жалости. Пошел я бить ее, да у нее остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен сели, И знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет.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 «Ты думал, достиг чего, сокол-то?» «Даже издали не показала!» «Я говорю тебе, изгиб! У грушеньки, шельмы есть такой один изгиб тела!» Он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике мизинчики на левой ножке отозвался. «Видел и целовал, но и только клянусь!» «Говорит, хочешь, выйду замуж!»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 Так тотчас же они захотят и так останусь. У нее на дворе буду дворником. Ты, ты, Алёша, остановился он вдруг перед ним и схватив его за плечи, стал вдруг силой трясти его. Да знаешь ли ты невинный ты мальчик, что все это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия. Узнай же, Алексей что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими. Но вором, карманным вором, воришкой по передним Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка. Я вор по карманам и по передним. Как раз перед тем, как я грушеньку пошел бить,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 и с неудержимыми чувствами подлое существо. Он тогда не послал ваши деньги, а растратил, потому что удержаться не мог, как низкое животное, но все-таки ты мог бы прибавить. Зато он не вор. Вот ваши три тысячи, посылает обратно. Пошлите сами, Агафьи Ивановне, а сам велел кланяться. А теперь вдруг она? А где деньги?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 Пропадай, мою сало, а у ней буду мужем ее. В супруге удостоюсь, а коль придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду коложи грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать. Катерина Ивановна все поймет. Торжественно проговорил вдруг Алеша поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя. Она увидит сама. — Не помириться она совсем, — Осклабился Митя. — Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться. А знаешь, что всего лучше сделать? — Что?